Глава семнадцатая Спустя пару часов я, как черепаха, поползла в душ. Горячей воды, разумеется, не было. Крым, черт побери! Холодные колкие струи мигом привели меня в чувство. «Ну, подруга, ты как?» Довольным голосом пропил мордоворот, протягивая полотенце. «Ты опоздал на свою стрелку», — сказала я, глядя на себя в зеркало. «На целый час!» Улыбаясь, согласился мордоворот. «Ты сейчас чем будешь заниматься?» «Пока не решила», — пожала плечами я. «Поехали ко мне трахаться с тобой. Одно удовольствие. Я еще хочу». «Послушай, имей совесть. Мы так не договаривались». «Может, ты у меня переночуешь? Я мясо возьму, шашлыков сделаем». «Поехали, а!» Мордоворот с надеждой посмотрел на меня. «Вечером к Зое зайдем, выясним обстановку. Может, появились свежие новости? Я к пацанам на стрелку заскочу, а потом за тобой заеду». Утром привезу тебя обратно. В гостиницу скучно. Нечего тебе здесь торчать. Ну, если мы заедем к зои Мне, конечно, до этой дамочки нет никакого дела. Но Влад, это да. У него номер по сегодняшний день оплачен. Непонятно, куда он пропал. Может, и в самом деле на месте разберемся. Мордоворот просиял. Еще ты что-то говорил про шашлык? Улыбнулась я. Мысленно я его уже съела. Я после стрелки заверну на базар. Наберу мясо. — Ну что, едешь? — Еду, еду, не переживай. — А ты еще хоть разочек меня отблагодаришь? — А на сей раз за что? — За Зою, за шашлык. — Отблагодарю. Мордоворот натянул шорты, махнул мне рукой и, топача как слон, полетел по коридору. — Вот тебе и курортный роман! — усмехнулась я, подкрашивая ресницы. — Знала бы, Галька, во что выльется ее совет! В холле гостиницы сидел роман и читал газету. «Ты что тут делаешь?» – спросила я. «Слежу за твоей соперницей, жду подходящей минуты, чтобы привести в исполнение смертный приговор». От его слов меня передернуло, на душе стало гадко. «Ну и как успехи?» – выдавила я кислую улыбку. «Пока нормально, думаю, что никаких осложнений не возникнет». «Они уже вернулись с пляжа?» «Да, давно. Сейчас пошли ужинать. Ты не голодна?» «Может, тогда спустимся в ресторан и что-нибудь перехватим?» «Вообще-то сегодня вечером я уезжаю на шашлыки». «На шашлыки?» «Да, а что ты так удивился?» «С тем амбалом, который поджидал тебя у гостиницы?» «С ним». «Ты хорошо его знаешь?» «Второй день». «Неприятный тип». «Смотри, будь с ним осторожна». «Послушай, не лезь в мои дела. Я же приехала на курорт. А курорт без курортного романа – это впустую потраченные деньги». «Ладно, пошли в ресторан, все равно заняться нечем». «Свободных мест нет», — встретила нас табличка на стеклянной двери. «Деньги сшибают, черти!» — усмехнулся Роман, доставая портмоне. Десятидолларовая купюра, сунутая метрдотелю быстро разрешила все проблемы. Через пять минут мы уже сидели за столиком на двоих и делали заказ. «Слушай, а ты уверена, что они здесь?» Спросила я Романа, как только официантка отошла. Показав глазами на парочку в углу, Роман усмехнулся. «Вон они, твои голубки, шампанское пьют и ананасом закусывают». «Рома, а ты когда-нибудь пил шампанское за 300 долларов?» Задумчиво спросила я. «Нет, а что, бывают и такие цены?» «Бывают, бывают, не сомневайся. И люди бывают, которые пьют только такое шампанское». Другое для них, как шипучка из коммерческого ларька. «Это ты про кого говоришь? Про своего возлюбленного, что ли?» «Про него. Дом Периньона они пьют. Бутылка идет за 300 баксов». «Одуреть можно. Да при таком курсе доллара я за 300 баксов подержанную копейку куплю, причем на ходу. Кстати, а ты почему не пьешь шампанское? У тебя в номере новый свет стоял». «На какие шиши я буду его пить?» «Если ты так спокойно отдаешь 5000 долларов за казнь сопернице, то 300 долларов для тебя незначительная мелочевка. Разве не так?» «А может, я отдаю тебе последние деньги?» «Последние ли?» Во взгляде Романа сквозил неподдельный интерес. «А он не такой простачок, каким хочет показаться», подумала я, ковыряясь в салате. «Ведет себя так, словно знает, что со мной произошло накануне поездки в Крым». «Нет, нет, этого не может быть». «Если всех подозревать, лучше вообще не жить!» «Рома, ты бы себе девушку какую-нибудь подыскал!» Пытаясь отвлечься от ненужных мыслей, брякнула я. «Какую еще девушку, Света?» Отрываясь от закуски, громко рассмеялся Роман. «Впрочем, за тобой приударить я бы не отказался!» «Ну уж нет! Обобрал меня как липку, а теперь шурымуры собираешься разводить!» Подмигнула ему я. «Я тебя не обдираю! Я тебе помочь хочу!» Такая красивая девушка осохнет почем зря. Только смотри, сделай все как положено, чтобы комар носа не подточил. Не волнуйся, в моей работе проколов не бывает. Заверил меня Роман и попросил официантку принести бутылку красного сухого вина. Заиграла быстрая ритмичная музыка. По залу разбежались похожие на волны зеленовато-синие лучи. На пятачок возле сцены потянулись подвыпившие пары. «Потанцуем?» Обратился ко мне Роман. «Что-то не хочется», – рассеянно ответила я, продолжая наблюдать за Сергеем и его спутницей. Не отрывая глаз друг от друга, они молчали. Точно так же Сергей смотрел на меня до приезда Карины, а потом… а потом… а потом сделал вид, что почти не знает меня. Так, жена друга, маленькая шлюшка, отправившаяся на курорт в поисках приключений. Пустое место, пустой звук. И все же я готова простить его. Простить, несмотря ни на что. Главное, избавиться от Карины. Если роман не подведет, ничто не сможет помешать нашему счастью. Никто. Я сумею завоевать любовь дорогого мне человека. Во что бы это мне не обошлось. Кажется, у Блаватской я читала, что в жизни не бывает случайных совпадений. Все идет по написанному задолго до нашего рождения сценарию. Встречи, расставания, все. «Я не имею возможности заглянуть в пьесу, составленную для меня, но готова вмешаться в сюжет, если Сергея не будет в числе основных действующих лиц. Он мне нужен, нужен любой ценой. Нужен немедленно, сейчас. А Карина... Что ж, во имя настоящей любви иногда приносят и не такие жертвы». Опустив глаза, я посмотрел на часы. «Ты что, торопишься?» – обиделся Роман. «Нет, у меня много времени». «Просто аппетит портится, когда я вижу эту парочку. Потерпи немного, скоро все встанет на свои места». Успокоил меня Роман. «Это даже хорошо, что мы сидим с ними в одном ресторане. Я пью вино, ем, а заодно изучаю объект ликвидации. Очень удобно». «Рома, а ты давно этим ремеслом занимаешься?» «Ты что, сомневаешься в моей профессиональной пригодности?» «Не то чтобы сомневаюсь. Я просто хочу узнать, есть ли у тебя опыт». — Опыт у меня богатый, — усмехнулся Роман. — А у тебя пистолет с глушителем есть? — А с чего ты взяла, что я буду устранять твою соперницу при помощи пистолета? — А как же еще? — удивилась я. — Я пока не решил, но к завтрашнему дню придумаю. — Посмотри, это окажется к тебе. Роман показал глазами вглубь зала. Обернувшись, я увидела продиравшегося сквозь толпу танцующих мордоворота. «Светка, поехали, мясо в машине!» — запыхавшись, произнес он. «Набрал столько, что нам с тобой его за неделю не съесть». Покосившись на Романа, мордоворот неодобрительно нахмурил брови. «Ты что, так рано? Еще же и часу не прошло!» «Торопился я, мчался к тебе на всех парах. Газ до упора выжимал, спидометр аж зашкаливало. А как же твоя стрелка? Да я по-быстрому все с пацанами решил». Пожелав Роману приятного аппетита и договорившись встретиться с ним, я направилась к выходу. У двери я, не выдержав, обернулась и встретилась взглядом с Сергеем. «А что, мужа увидела?» – заржал мордоворот. «Я вот сейчас возьму и никуда не поеду!» – разозлилась я. «Сбавь обороты, подруга!» – пошутил я, пошутил. «Но чего ты уставилась на этого пижона, как ненормальная «Это не твое дело. Может, я на его рубашку смотрела?» «Может, мне его рубашка понравилась?» «Обыкновенная рубашка, ничего особенного. Расцветка дерьмовая. У меня тоже где-то такая валялась. Хочешь, надену?» «Не хочу!» — засмеялась я. На улице мордоворот, сияя улыбкой, распахнул передо мной дверь вымытого до блеска джипа и сделал приглашающий жест. На переднем сиденье лежал букет алых роз. «Что это? Розы?» Мордоворот смущенно топтался на месте. «Для кого это-то их припас?» «Для тебя. Для кого же еще?» «Для меня?» Схватив букет, я поднесла его к лицу. Розы восхитительно пахли. Чмокнув мордоворота в щеку, я села в машину и, устроившись поудобнее, попросила включить радио. «Тебе Москву поймать?» спросил мордоворот, взявшись за ручку настройки «Ага», кивнула я и почему-то вспомнила о Гальке. «Олег, А ты бы не одолжил мне свой телефон. Я хочу позвонить домой. «Надо же, а я думал, что ты уже забыла, как меня зовут, усмехнулся мордоворот. Да ладно тебе придираться, тогда ж или нет. Конечно, бери. мордоворот вытащил из кармана сотовый телефон. Я набрала галькин номер. Раздались длинные гудки. К телефону никто не подходил, тогда я позвонила на работу. «Алло?» – томно ответил знакомый голос. «Лариса, расслабься, это не клиент, это я, Светка. Галя сегодня работает». «Мы ее ждали к обеду, но она почему-то не вышла». «Как это не вышла?» «Не знаю, никого не предупредила, даже не соизволила позвонить. Шеф на нее злится, могла бы сообщить, что заболела. Я ей домой звонила, но трубку никто не берет». «А может с ней что-то случилось?» Испугавшись, спросила я. «А что с ней могло случиться?» Донесся до меня Ларискин голос. «Она же не маленький ребенок. Может, в загул ушла?» «Лариска, ну что ты несешь? Ты же прекрасно знаешь Гальку. Она человек обязательный. Если знает, что на работу не выйдет, кому-нибудь из девчонок сообщит». «Может, объявится еще». Равнодушно отозвалась Лариска. «Ладно, заканчиваем разговор. Шеф не любит, когда мы просто так треплемся. Мне план нужно делать». «Делай свой план. Я тебе завтра позвоню». Я вновь набрала Галькин номер, а затем свой. «Слушаю вас». Вальяжно отозвался чей-то баритон. Чуть не выронив трубку от неожиданности, я растерянно произнесла. «А Света дома?» «А кто ее спрашивает?» В голосе послышались настороженные нотки. «Подруга». «Ее сейчас нет». «Простите, а вы кто?» «Я ее дядя, приехал погостить». «Какой еще дядя?» Вскрикнула я, выдавая себя с головой. «Это ты, сука, дряная!» Сорвался на фальцет баритон. «Ты что думаешь, с тобой здесь в игры играют? Немедленно возвращайся домой и отдай портфель с деньгами!» Далее последовал отборный мат. Тяжело вздохнув, я нажала на кнопку и, стараясь не разрыдаться, протянула трубку мордовороту. «У тебя неприятности?» Спросил он, поворачиваясь ко мне. «По-моему, мои неприятности переросли в большие проблемы. Подруга не отвечает, на работу она не вышла». А вдруг с ней что-то случилось? А почему с ней что-то должно случиться? Понимаешь, у нас никто не прогуливает работу просто так. Нам неплохо платят, поэтому девчонки держатся за место. Если происходит что-то из ряда вон выходящее, обязательно звонят, просят прикрыть. А Галька так вообще десять раз предупредит. Странно все это. Ты, главное, не волнуйся. Найдется твоя Галька. У тебя лицо стало белого цвета. Ты еще какой-то Свете звонила. «Да, я звонила себе домой. Кто-то сидит у меня в квартире и отвечает на звонки. Речь, кажется, шла о каком-то портфеле». Объезжая выбоину на дороге, сказал мордоворот. «Слушай, а ты случайно не воровка? Только учти, у меня хрен чего своруешь. Если замечу, я тебя в порошок сотру». «Ну, у тебя и слух. Кошка позавидует». Этот псих так орал, глухой, и тот вздрогнет. «Может, ты все-таки объяснишь, какой портфельчик он от тебя требовал?» Я вот с тобой связался, а кто-то ничего не знаю. Сплошные тайны, как в дешевом детективе. Вляпаешься в какое-нибудь дерьмо, потом не отмоешься. Тебя никто и не просил со мной связываться. фыркнув сказала я. Ешь сам свой шашлык, а меня отвези в гостиницу. Нет уж, подруга. Туда-сюда я кататься не буду, бензин дорогой. Тогда останови машину, я пешком дойду. Взорвалась я. Ты что, чокнутая? Ты же тут неподалеку мужика сбила. Не обижайся, это я так сорвался. Просто хочу понять, что за мужик сидит в твоей квартире и какой портфельчик ты должна ему вернуть. Лучше бы я позвонила из автомата. Останови машину, придурок хренов. Громко взвизгнув тормозами, джип остановился. Схватив букет, я смерила мордоворота уничижительным взглядом. Спрыгнула на дорогу и, высоко задрав нос, уверенно зашагала в сторону города. Кончай дурить, Светка! Садись обратно в машину! Просигналив, крикнул мордоворот. Не дождавшись ответа, он быстро развернул джип и, как привязанный, поехал за мной. — Светка, кончай здесь спектакль устраивать. Голос у него был виноватый. — Извини, я немного погорячился. — Ну, это и тоже хороша, завела меня с полоборота. Придурком опять же назвала. Обидно все-таки. Черт с ним, с этим портфельчиком. Это твои дела, и мне на них наплевать. Поехали на шашлыка Я тебе слова плохого больше не скажу. «Езжай, куда ехал!» – топнула ногой я. «Не могу же я тебя одну на дороге оставить!» «Ничего, мир не без добрых людей. А вось кто-нибудь встретится и подвезет до гостиницы. Если водила нормальный, он в такое время в жизни не остановится. Это почему?» «Потому что у нас тут такие подставы делают!» «Сама посуди, стоит на дороге тёлка голосует. Если мужик без понятий, он, увидев ее, останавливается». Слово за слово, разговор завязывается. У мужика одно на уме – поразвлечься на дармовщинку. Тёлка вроде не против. Стоит, задницей крутит, но в машину садиться не торопится. Тут из темноты ее подельщики подгребают. В общем, мужика отправляют на тот свет, а тачку себе забирают. Перебивают номера на двигателе и по срочке толкают за полцены, выписав новенький техпаспорт. Если бедолага деньги и золотишка при себе имел, забирают все до копейки. Если ключи обнаружат, хату почистят. Так что никто тут не остановится. Разве только какой-нибудь законченный идиот подвернется, у которого вместо головы член. У меня, кстати, так знакомый попал. И где теперь этот знакомый? Поинтересовалась я. На морском дне нашли. Рыбок кормил. Света, ну что мы так и будем с тобой разговаривать? Садись в машину, поехали на шашлык. А вдруг я у тебя что-нибудь сворую? — ехидно спросила я. — Да не должна, вроде, — пожал плечами мордоворот. — Да иди ты к черту, — вскипела я. — Сама как-нибудь до города доберусь. Вот только цветы я тебе не отдам, даже если ты скажешь, что я их у тебя украла. Тогда забирай и мясо. Оно тоже твое, я тебе его купил. Мордоворот остановил машину и сунул мне в руки тяжелый пакет. Затем со спокойным лицом сел за руль и, развернувшись, поехал к поселку. «Эй, ты что?» – оторопела, прошептала я и, размахивая букетом, побежала за джипом. Метров через сто машина остановилась и сдала назад. Открыв дверь, я молча села на заднее сиденье. Мордоворот, не глядя на меня, что-то насвистывал себе под нос. «Ты что, и в самом деле хотел бросить меня одну?» – не выдержала я. «Я бы обязательно за тобой вернулся!» – улыбнулся мордоворот. Я хотел, чтобы ты немного успокоилась. Хорошо, что ты передумала. Просто пакет с мясом был очень тяжелый, — обиженным голосом сказала я и громко засмеялась.